Глава восьмая. Дорога из мармелада. Что ты сказала Моннике? поинтересовалась Нарета. Маффи засмеялась. Ничего. Я в кустах пряталась, боялась вдруг вы меня заметите и прогоните. Вокруг было темно, поэтому меня никто и не увидел. Когда в Марсе в люк спустилась, камень стал задвигаться, я поняла, Вот он, мой последний шанс. Как прыгнула из зарослей ежемалинки, вся исцарапалась, но попала прямо куда хотела. Змея закричала да поздно. Я никаких гадостей по ее указке не совершала. Ты просто воспользовалась тем, что сделали мы, подвела итог нарета. А теперь, будучи чистенькой, других упрекаешь. Зачем тебе колдуну Что у него попросить решила. Удачи побольше, ответила Мафя. Неуклюжести поменьше, а то несу какао, стараюсь, стараюсь и плюх. Кружка в дребезги, напиток в ковер впитался. Сомневаюсь, что он такой ерундой займется», Фыркнула черная собачка. Зря ты из кустов выскакивала, Бока себе царапала. Уйдешь назад, ни с чем. Чужая беда не болит как своя, заметила Маффи. Тебе ерунда, а мне плохо. Встань на моё место. Представь, что ты, Маффи, Все портишь, ломаешь, постоянно переживаешь из-за своей косолапости. Даже в страшном сне не хочу представлять себя тобой, огрызнулась Марсия и обняла себя за плечи. Что-то холодно. Здесь тепло, удивилась Рэтти. Такая красота кругом: цветы, деревья. Тут намного лучше, чем в прекрасной долине. Марси оглянулась по сторонам и пришла в восторг. О да, ты права. Прекрасная долина самая замечательная, возразила Мафи. Нет никакой страны лучше родины. Черчилль так в книге написал: А мне здесь хорошо, выкрикнула Марсия и побежала вперёд. Какой аромат! Ванилин, клубника, смородина. Дорога! крикнула Мафуша. Стойте! Марсия обернулась и увидела, что Маффи сидит на шоссе и ковыряет его лапами. Младшей сестре удалось оторвать кусок покрытия. и она запихнула его в пасть. «Ну вот маффи сошла с ума, констатировала Марсиа, и ест асфальт. Нарета поскребла дорогу лапой и подняла крошку. Нет, асфальт серый, а у нас под ногами что-то розовое, упругое, мармелад. М-м, такой вкусный. сливовый вишневый, не согласилась маффи марсия тоже отчепнула малую талику от мостовой ананасовый дорога из мармелада вот здорово а я тебе говорила что мы по такой пойдем, напомнила наретта О ней морская свинка нона предупредила та что мне путь к малому объяснила А где ты с ней познакомилась? Набивая рот сладким, поинтересовалась Маффи. Мы с ней в одной школе учились, а потом у Агаты встретились, объяснила Нарета. Но она тоже из родной деревни убежала. Пожалуйста, не ешьте брусчатку, сказал чуть хриплый голос. Она очень вкусная, прочавкала Маффи. Я здорово проголодалась. призналась Марсе. И мне не мешает позавтракать», заметила Нарета. Мармеладом не насытитесь, возразил некто. Лучше пойти в кафе и нормально покушать. Маффи начала озираться. И где оно? Послышался мелодичный звук, такой издают хрустальные колокольчики. Ресторан, закричала Нарета. Там много столиков. Чуете запах? Мои любимые пельмени. Рыба, не согласилась Марси, — а к ней овощи. Извините, конечно, но мой нос улавливает аромат яблочного пирога с корицей, протянула Мафя. Какая разница, кому что нюхается? Побежали скорее туда. От голода лапки подкашиваются. Занервничала Нарета. Собаки кинулись к стеклянному павильону и увидели на нем вывеску: "Кормим бесплатно". Вот повезло, обрадовалась Марся, а то ни копейки с собою нет. Мапсик и черная собачка быстро вошли внутрь и сели за стол. Маффи мялась на пороге. "Иди сюда", пригласила ее Нарета. "Не надо звать Маффи", зашипела Марся. Она глупая, неуклюжая, вечно глупости говорит. Нам лучше не ссориться, зашептала Нарета. Морская свинка Нона предупредила, что Малум быстрее и охотнее помогает отряду. Одиночку он в конец очереди ставит. Ей очень долго придется ждать. Нас двое, маловат коллектив, а с мафией трое уже солидная группа. Ради быстрого достижения цели надо с ней временно хорошие отношения наладить. Как только малум наши просьбы выполнит, мы с ней живо раздружимся. Ты права, согласилась Марси, кашляя. Эй, Мафи, почему ты не присаживаешься к нам?